а должен обладать еще массой самых разнообразных качеств и талантов. Иначе удержаться на плаву среди своих критически мыслящих, наблюдательных и жестоких соратников долго ему не удастся. Из Сергея Урвачева, сложись его судьба иным образом, мог бы получиться тонкий психолог или же неплохой режиссер-постановщик. За два часа репетиции со своей сестрой Ксенией под его художественным руководством они подготовили маленький спектакль, финалом которого должно было стать, если не объяснением в любви и предложение руки и сердца, то уж по крайней мере непреодолимое стремление заезжего иностранца к продолжению знакомства с очаровательной сестрой нового партнера. Покинув кабинет Колдунова, рвач заблаговременно навестил ресторан, очистил его от всякой случайной швали, выдворил бандитских шестерок с наиболее характерными рожами и дал команду организовать несколько столиков со статистами, растолковав менеджеру, что по преимуществу необходимы круглолицые простушки с полными телесами. Таким образом, он задумал создать соответственный общий фон, который выгодно оттенял бы эффектную внешность его сестры. Затем оценил место за столиком, куда следовало бы усадить американца, дабы тот мог хотя бы вскользь озирать зал из уютного закутка, отделенного от прочей публики прозрачной стеной, составленный из аквариумов, а также решеткой, увитой вечно зеленым плющом и прочей экзотической растительностью. — Добро! — удовлетворенно сказал он, оглядев напоследок сестру со всех сторон. — Грудь великовата, но это в американском вкусе, они это любят. Вырез нормальный, хотя... Есть легкий налет вульгарности, но это на трезвый взгляд. Значит, запомни. Появишься минут через тридцать после первого тоста и, соответственно, первой рюмки. Эффект таинственной незнакомки. Да ты не суетись, Сережа, самоуверенно заявила Ксения, глядя в маленькое зеркальце и подправляя помады линию губ. — Ты же сам сказал, что у него возраст козлины. Куда он денется? — Ты не на начего снимаешь, Ксюша, — воздел к потолку указательный палец рвач. — Никакой фамильярности, особенно поначалу. Сиди, как скала, как ледяная глыба. Но не перегни. Почувствуй момент, и пусть ему блеснет луч надежды. И опять лед. Потом пронзи его долгим задумчивым взглядом, как бы в рассеянности. Но глядя не в глаза, а сквозь них, в самый мозжечок, в гипофиз цельсия работай на контрастах. — Серёж, да поди ты к черту, рассердилась Ксения, — ты мне своими дурацкими советами все испортишь. — Ну ладно, сеструха, я тебе верю и на тебя надеюсь. Ты у меня баба мудрая. Ресторан у Юры, хотя и находился на выезде из города, а не в центре, С давних пор считался в Черногорске самым лучшим и престижным рестораном. Теперь он полностью контролировался феропонтовцами, постоянно гулявшими в его стенах. Однако, по законам экономической целесообразности, здесь охотно принимали всякого щедрого посетителя. Случалось порою и так, что в различных углах отмечали свои юбилеи или же. Удачные дела и шанхайцы, и зареченские, и те же феропонтовцы. Первыми в ресторан вошли Колдунов и Джордж. Венимин Аркадьевич, которому американец, запустил жука в голову своим и в самом деле разумным предложением об открытии зарубежного счета, хотел до прихода остальных гостей все-таки прояснить кое-какие детали. А потому заехал за Джорджем чуть раньше условленного времени. Часть охраны осталась на улице. Несколько человек удобно расположились по углам ресторана. Трое отправились дежурить на кухню и в подсобные помещения. Сервировка стола опять же отличалась исключительной роскошью. «Дорогой Джордж!» Усаживая гости начал Вениамин Аркадьич. Я вот еще по поводу этого счета думаю, идеи, в общем-то, подходящие. Но некоторые моменты, касающиеся ее практического воплощения, для меня не совсем ясны. Здесь нет никаких проблем, успокоил американец. «Допустим. Но для этого мне что, необходимо? Лететь в Америку?» «Обязательно!» — решительно мотнув головой, произнес Джордж. «Вы должны воплоти, имея на руках личный паспорт, предстать перед менеджером банка, лично расписаться на всех документах. Любой, кто скажет вам будто счет открывается заочно, или безграмотный человек, или жулик, зарящийся на чужие деньги. Значит, вот как, — пробормотал, словно в беспамятстве, колдунов. Но, впрочем, в следующий миг, словно стряхнув с себя груз неких потусторонних раздумий, доверительно произнес, — с другой стороны, — Среди людей, посвященных, бытует упорное мнение, что новый президент непременно объявит амнистию капитала. — И что она вам даст? — незаинтересованно спросил Джордж. — Легализацию существующей суммы? — Предположим. — Но почему бы этой сумме, покуда ожидается амнистия, не обрасти процентами на Западе? Далее. Последующие поступления вполне могут проконтролироваться вашими налоговыми органами. И, кстати, не удивлюсь, если скоро с банковских дивидендов вы также станете отчислять обязательный налог, чего абсолютно не должны делать в США, поскольку не являетесь их жителем. По сути, это счет, в том же офшоре. — Любопытно, — закусил губу Колдунов. — А как же? — Эх, вот незадача, — с досадой вздохнул он, увидев идущего к столу Урвачева, а за ним двух коллег-журналистов. Заметно было, что журналюги времени даром не теряли и успели, если не подружиться, то проникнуться взаимопониманием. Они шли, бережно поддерживая друг друга под локти. Лицо Голикова маслилось от умиления, а столичный коллега нашептывал на ухо своему визави. Очевидно, нечто весьма лесное, одновременно постукивая ногтем по оглянцевой обложке книги под названием «Хряк у корыта». «У меня скоро двухтомник выходит». Донеслось до Колдунова, когда журналисты приблизились к столу. Полное собрание. Как закалялся Малебден, и это я Малебден сильно переделал, с учетом современных реалий. Акценты и прочее. Гости церемонно раскланялись с мэром и американцем. Представились ему Ну. — Как поработалось, сверля колючими очами, явно нетрезвого редактора подотчетного издания? — спросил Колдунов.